Глава двадцать седьмая. «Жар его пламя». Южный берег Трагмерета породил немало легенд. Некоторые я знала с детства, другие открываю для себя до сих пор. Но одну, самую яркую, самую обжигающую, ту, в которую уже давно никто не верит, стоило слушать внимательнее. Ведь именно она — ключ к нашему спасению. Рассказ мой короток, но и его не получается закончить, потому что искра отбрасывает форму и бежит ко мне. Хоть клинок и достаёт, видимо, собираясь убить меня голыми руками. Встать я не успеваю, а потому решаю вовсе не шевелиться и краю явно вознамерившегося прикрыть меня стеной мглы удерживаю. Ни к чему тратить энергию на сопротивление тому, чья боль и гнев вполне обоснованы. Однако волк думает иначе и перехватывает искру на полпути. Та дергается, брыкается, рычит, но, не уступая ему в росте, в силе явно проигрывает. «Ты бросила охотника там!» кричит она, тщетно трепыхаясь в кольце рук волка. «Оправдаться нечем», и я киваю. «Он шел за тобой, как пес, за тебя полез на мечи, а ты...» Это была его дорога, Искра, перебивает принц внезапно ледяным тоном. Он сам её выбрал, на ней же и погиб. Ничего он не выбирал, снова взвивается Искра и волка таскивает её подальше. Наслушался ерунды, а это, это она ведь даже не проверила. Я пыталась его исцелить, хоть он и противился, говорю я. Сказал, что его смерть чем-то поможет. Хотя и рада, да? Удобно ведь, можно бросить его гнить в подземелье. Без могилы, без памяти он бы тебя не оставил даже мёртвую. Он здоровый мужик, который мог десятерых вытащить одной левой. Вдруг подаёт голос волк и, раждав в руке, практически отталкивает её от себя. А она однорукая девчонка, что саму себя с трудом носит. Включи уже голову и успокойся. Скоро всё кончится, и мы его заберём. Искра застывает, широко расставив ноги и стиснув кулаки. Она мельком смотрит на моё пустое плечо, благое без капли жалости, и поворачивается к волку. Ты обещал, говорит раздельно. Не дал ему помочь. Сказал, что мы заберём, заберём их обоих. Под конец слова уже с трудом протискиваются сквозь её сжатые зубы и больше похоже на невнятные хрипы. А потом искра делает шаг и вспыхивает. Буквально. Огонь охватывает ее всю сразу, целиком, от макушки до носков сапог, и явно не причиняет вреда ни коже, ни одежде, ни волосам. Последние, вырвавшись из косы, будто и сами становятся пламенем и колышутся в искаженном воздухе искрящимися язычками. Прежде я такого огня не видела, призрачного, мерцающего, словно впитавшего в себя все оттенки солнца. Даже волк управляется совсем другим, и всё же первым делом я смотрю именно на него, но натыкаюсь на полный изумления ответный взгляд. Искра точно загорелась без его помощи и без моей, и тем более без помощи принца, который единственный в комнате не теряет дара речи. Наверное, видит не то же, что мы. "Ух ты!" восклицает он. "Это что за магия?" Вот и мне тоже интересно. Однако сильнее всех поражена сама Искра. Она сначала вздрагивает, потом замирает, затем трясёт руками и ногами, словно надеется сбить пламя, а в итоге выставляет перед собой пылающие ладони и ошарашенно смотрит на них, как на чужие. И я отчетливо улавливаю миг, когда она понимает, что может всем этим повелевать. Миг осознания собственного могущества. Огонь кружит воронкой в её ногах, скользит по телу, ласковой кошкой льнёт к одежде и наконец весь перетекает за спину и распахивается двумя призрачно-рыжими крыльями, такими огромными, что они простираются от стены до стены. Они кажутся жидкими, и огненные капли падают с перьев на каменный пол. Искр ведёт плечом, словно проверяя свои возможности, и одно крыло резко взмывает вверх и вниз, упираясь в стены и потолок, но спокойно проходя сквозь деревянного коня, отчего хвост его с грохотом отваливается, а по телу расползаются чёрно-алые молнии. Что сломали? Тут же настораживается принц И я только теперь замечаю, что он потихоньку пятится всё дальше и дальше от искры. Или всё ближе и ближе ко мне. Волк мертем неотрывно смотрит на крылья, уже не удивлённо, скорее, обречённо. А потом медленно, нехотя, будто кто-то давит ему на плечи, опускается на одно колено и на секунду склоняет голову. Как их убрать? срывающимся шёпотом спрашивает у него искра. Волк встаёт, делает несколько шагов ей навстречу и сжимает её ладони в своих. Закрой глаза и расслабься. Искры слушаются беспрекословно. Лицо её, впрочем, совсем не выглядит расслабленным. Желваки играют, брови сведены, но крылья будто становятся ещё прозрачнее, светлее, безобиднее. Волк что-то говорит, с моего места не разобрать. Искра кивает, а в следующее мгновение без чувств падает ему на руки. Слава богам, уже без крыльев. И в моей голове наконец-то складывается целая картинка. Почти. Надо только задать правильный вопрос. Что вы знаете о жар-птицах? Я сижу возле спящей искры, на чем-то вроде детской кровати, явно сколоченной в торопях и кем-то не слишком умелым а принц и волк, укрывшись за конем, пытаются поделить добытую форму стражников. Они уверены, что в таком виде смогут беспрепятственно передвигаться по дворцу, но, по мне, для этого у них слишком отчетливые лица. Хотя, если держаться в тени и не приближаться к твоим настоящим солдатам, то хоть несколько мгновений форы нам обеспечены. Точнее, им. Одежду Искра добыла только для двоих. Закрытый народ, и по некоторым сведениям давно вымерший. Голос принца звучит приглушённо, словно сквозь несколько слоёв ткани, и сопровождается громким сопением. Как видишь, не совсем, замечаю я, разглядывая умиротворённое лицо Искры. Дышата на ровно, так что я не сомневаюсь, это крепкий и здоровый сон, накатывающий на всякого мага после неразумного выплеска силы. В первый раз у всех так. А что он у неё был первый, это наверняка. Но «Ну, не то, чтобы вижу и хиднечит принц, но очары впрям занятны. Может, кто из предков пошалил? Кровь, она же всякое запоминает и выдаёт сюрпризы поколения спустя. Она чистокровная, подаёт голос волк и тут же выходит из укрытия, облачённая в слегка великоватую форму плечи мундира не на месте, штаны явно держатся только благодаря затянутому поясу. Но если не присматриваться, нет, всё равно не стражник. В среди них нет таких лунных волос и раскосов жёлтых глаз не встретишь, только мутные пятна вместо голов. Ты поэтому поклонился, спрашиваю я. Волк морщится. Старая история. Самое время для старых историй. Жарптицы подарили нам огонь, всё же отвечает он после недолгого молчания. Или прокляли огнём. Но принц прав, их считали сгинувшими ещё во времена моего деда. Ага, поддакивает принц, всё ещё сражаясь с формой. А мой рассказывал, как его деды в битве за престол проходили испытание, и одно из них добыть жар-во-перо. Я хмурюсь. Разве птицы жили не в трогмирете? В основном, по крайней мере, все связанные с ними легенды оттуда. Но и как трогмирецкое мифическое существо стало ирманской наёмницей? Я снова перевожу глаза на искру и вздрагиваю, столкнувшись с её осмысленным взглядом. Мифическое существо знать не знало о своей мифичности. Сипла отвечает так, и Сеф, и пригладив волосы, отворачивается. Как будто смущённо, но я не уверена. Простите, добавляет Искра, имея в виду явное не свою вскрывшуюся суть. И пусть грубый тон мало вяжется с извинениями, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не погладить её по напряжённой спине. За этот отвратительный наряд? спрашивает принц, наконец появляясь из укрытия. Я, конечно, в любом трипе великолепен, но по ощущениям он сделан из пчелиных жал. Формы ему и впрямь к лицу. Но, как и волку, не по размеру, только в обратную сторону. Кажется, натянувшаяся на плечах и бедрах ткань треснет при малейшем движении. А еще мундир застегнут криво, и я улыбаюсь. Не все в мире подвластно правитческому дару. «Вообще-то вторую я брала для себя», — замечает искра, прокашлившись. «Похоже, ей все еще неловко после срыва, но продолжать тему никто не собирается». Ещё чего? Принц поправляет воротник, нащупывает неровный край и тихонько выругавшись, начинает застёгиваться заново. Я теперь вообще не уверен, можно ли тебя выпускать отсюда. Боишься за королевскую шкурку, вскидывается искра. За твою. Если кто-то поймёт, кто ты. И кто же я, а? Она встаёт, отходит к стене и оборачивается, взметнув растрёпанными волосами. Но ну, проснулся огонь. Что такого? Волк же вас не сильно тревожит. Во-первых, он обучен, вмешиваюсь я. А во-вторых, твоё пламя гораздо гораздо ценнее. Волк мыкает, а принц, разобравшись с формой, кивает. Видимо, тоже догадался, что мы неправильно поняли мёртвую. Спящий огонь, познавший горе, С чего мы вообще взяли, что она говорила о волке? Его дар вполне себе бодрствующий. А вот искра, искра совсем другое дело. Как только за её спиной распахнулись пламенные крылья, многое встало на места. Даже уверенность охотника в том, что смерть его принесёт нам победу. Не знаю, могло ли что-то иное надломить панцирь и выпустить запертую магию жар-птицы на волю. Но знаю другое. Ведь мёртвая дала ещё одну подсказку, которую мы пропустили мимо ушей. Я попросил отрубить мне голову мечом, умытым жарвым пламенем. Но король решил, что и обычный сойдёт. Ты создана силой мёртвых детей, рождена на их костях и сердцах. А твоё собственное с каждым годом бьётся всё медленнее и вряд ли тебя можно назвать живой. Тебя пытались уничтожить десятки раз, однако даже тем, кто умудрялся проскочить мимо экзарха, ничего не удавалось. Раны затягивались, а о смельчаках, чьи клинки пронзали твою грудь, больше никто никогда не слышал. Потому что тебя не одолеть обычной сталью, как не одолеть ею мертвую. Но теперь в наших руках ключ к победе, И если прежняя неуязвимость хоть немного добавила тебе безопасности, всё получится. Ты сможешь снова призвать огонь, спрашиваю я искру. Чтобы спалить королеву, она усмехается. Ради такого не пожалею сил. Нет, надо всего лишь умыть твоим пламенем клинок.